Глава двенадцатая. Тая. «Что?» — спросила я сипло «Нет». Я была так возмущена, что даже на Троицкого смотрела растеряно, совсем забыв, что он гадский козлюшенька. «Во-первых, не слепила, а отлила». «Хорошо. Я спрошу еще раз. Тая, ты отлила в подарок для моей бабушки член?» «Да нет же». Андрей как не слышал меня, продолжая издеваться. «У кого что болит, тот о том и говорит, да, Сковородкина?» «Отливает в твоём случае?» Драснется он совсем по-детски. «Ещё и девичью фамилию приплёл. Знал же, как я её не люблю». «Не люблю». Но после развода первым делом вернула себе её, чтоб ничего с ним больше не связывало «Видимо, у тебя и болит, Троицкий», — огрызнулась я. «Картиной задела, когда запыхался». Бывший сделал вид, что не заметил моего выпада. «А во-вторых, что не с членом?» — спросил он, продолжая сверлить меня недовольным взглядом. Лисёнок хихикала, с любопытством смотря на упаковку в руках Агнесы Венеровны. «Это не то, Андрей, о чём ты говоришь!» — повторила я в сотый раз и подошла к Агнесе Венеровне. «Можно?» — забрала подарок из её рук, чтобы ткнуть бывшего в самодовольную рожу зайцем. «Чёрт!» У него ушки слиплись. Что слиплось? Ушки? Уточнил Троицкий издевательским тоном и заржал. Даже Константин как-то подозрительно скуксился, видимо, пытаясь не улыбнуться. Ушки. У них длинные ушки, оправдывалась я. У зайчиков потек почему-то. От жары, может? Бывший хрюкнул от смеха. Очень по-взрослому. Огрызнулась я в его сторону. Я сейчас исправлю. «Таисия Леонидовна, возможно, вам нужны для этого какие-нибудь инструменты?» — спросил дворецкий, и я как дурочка повелась на его уловку. «Нет, я все сделаю сама, руками», — ответила я, чтобы тут же услышать хохот бывшего под аккомпанемент звонкого хихиканья от поддельной Мэрилин. «И вы туда же, Константин?» — спросила я обиженно, снимая целлофан и поправляя фигурку заячьей мордочки. «Вот и все» произнесла я в первую очередь, показывая Троицкому. «Ушки, носик, щёчки, а не то, что ты подумал». «Да-да, вижу», — согласился он, вальяжно развалившись на диване. «Да кому я что доказываю? Пусть думает, что хочет». Я аккуратно сложила голову зайца, чтобы, не дай бог, опять не слиплись уши. «Всё, Агнеса Винировна», — положила мыло на край стола и достала другие подарки, что мы с анисем готовили несколько дней. «Это замечательная штука?» Достала из коробки ароматную подушечку, наполненную травами. «Помогает снять головную боль и уснуть. Я помню, что вы страдаете бессонницей». Троицкий выразительно и громко хмыкнул, так, чтобы я точно услышала. «Спасибо, моя девочка! А это что?» Старушка без опаски заглянула в коробку. «Это?» — я осмотрелась и произнесла тихо. «Ваша любимая, клубничная» но не говорит же в полный голос, что я принесла восьмидесятилетней летней имениннице почти литр ягодной настойки». «Я тебя поняла», заговорщицким тоном ответила Агнеса Винировна. «Остальное рассмотрю позже, без свидетелей». Она бросила выразительный взгляд на своего внука. «Забери, Константин». «Спасибо, милая. И вам, Анфисе, спасибо». «Аниси», выдохнула я обреченно, возвращаясь на свое место. Вот не поверю, что агнесса Винировна вдруг стала страдать провалами в памяти и проблемой со слухом. «А что же вы, отец Анатолий, приготовили для моей бабушки?» Бывший спросил с вызовом, переключая свое внимание с меня на священника. «Разве я мог прийти к моей благодетельнице с пустыми руками?» Батюшка начал суетливо перебирать склад рясы в поисках кармана. Задирал подолг открывая модные остроносые ботинки и серые брюки из шерсти. Какой странный выбор одежды для батюшки. Да и сам он, если честно, казался мне подозрительным. Если бы не наши отношения с Козлюшенькой, я бы обязательно поговорила с ним на предмет этого отца Анатолия. «Эхэ-эхэм», откашлялся Константин. «Будь здоров, не кашлей», — затянул Баскервиль. «Не кашлей, лучше пукнуть, чем чихнуть». О, отец Анатолий оправил одеяние, принял серьёзный вид. Ах, вот же! Он хлопнул себя по груди. Молебник, моя дорогая Агнесочка! Извлёк самых скромных размеров книжечку. Для покоя душевного. Спасибо, дорогой, спасибо. Положу у кровати. Да, ба ему самое место рядом с твоим портсигаром и клубничной водицей. Иронично заметил Троицкий. «Помолчи, Андрюша!» — осекла его старушка. «Дай бог, чтобы у тебя в моем возрасте прикроватную тумбу не занимал тонометр!» Не только мне не понравился друг именинницы, а если вспомнить ее слова про наследство, то я бы на месте бывшего была начеку. Хотя, когда дело касается денег, любой из семи троицких превращается из человека в жадного дракона, а некоторые из них — в лепрекона. Сквозь мысли я услышала насмешливый голос объекта моих дум. аниси твоя девушка так смотрит на меня. Ты не ревнуешь?» «Ты второй раз принимаешь желаемое за действительное, Троицкий», произнесла я с улыбкой, но вышла слишком грубо. Все же это была плохая идея приезжать на выходные в дом бабушки бывшего. «Ну что ж», устало вздохнула именинница, не дав моему бывшему ответить очередной шпилькой. На сегодня с меня хватит поздравлений. Я утомилась. А завтра предстоит встречать гостей. Спокойной ночи, мои дорогие». Агнеса Винировна поднялась со своего кресла и покинула гостиную под руку с дворецким, по пути расцеловав любимого внука. Вслед за ними торопливо попрощался и ушёл отец Анатолий, словно побоялся остаться без поддержки. И в гостиной остались лишь мы. «Ах да, и Баскервиль, конечно». Но птица, кажется, утомилась не меньше хозяйки, опустилась на насест, втянула голову и закрыла глаза. «Такой хороший вечер!» — томно выдохнула Мэрилин, когда молчание затянулось. «Правда, мистер президент? Я узнала столько нового!» Андрей перевёл тяжёлый взгляд с меня на Анисия. «Согласен», — хмыкнул бывший, поднимаясь и протягивая руку Алиси. «Идём спать, лисёнок!» Смотря на то, как они уходят, продолжая держаться за руки, я неожиданно испытала что-то очень похожее на... «Бред!» «Ты что-то сказала?» Тут же обратился ко мне Анисий. «Ты хотел обменяться энергиями? Если предложение ещё в силе, то я хочу попробовать!»